Сперва Петрухин дозвонился до старшего оперуполномоченного и, ссылаясь на распоряжение самого Пономаренко в части оказания всестороннего содействия господам Петрухину и Купцову, забил стрелку на три часа по полудни. Скинув звонок, Гена Шалимов, только-только возвернувшийся с богатого на приключения суточного дежурства, разродился такой площадной бранью, что лежавшую рядом супругу Буквально сдуло с постели. Затем был поднят на ноги, безрезультатно отсидевший ночную засаду у Васеевского подъезда купцов. С Сим персонажем все оказалось проще. Узнав, что решальщикам предстоит встреча со злодеем, едва не лишившим жизни предмет его нетайных воздыханий, Леонид был готов подрываться в 71 отдел хоть сейчас. О том, что фамилия задержанного злодея отнюдь не Гордеев, Приятели узнают несколькими часами позже. Однако обломаться по этому поводу не успеют, ибо... Ну да не станем забегать вперед. Завершая импровизированный телефонный марафон, Дмитрий связался с бригадиром наружки-квадриги. И тот четко с профессиональным знанием дела доложился, что принятая на площади Победы машина с Бажановым внутри проследовала по Московскому проспекту до ресторана «Мама Рома». Здесь Павел Тимофеевич, оставив бойца и водителя в салоне, прошел в заведение, где его уже дожидались несколько человек, в старшем из которых квадриганы опознали Марчелло. Разговор продолжался около 40 минут, протекал достаточно эмоционально, однако установить содержимое беседы не представилось возможным. После того, как собеседники расстались, Бажанов вернулся к машине и та проследовала в центр города припарковавшись на стоянке отеля «Кристоф». Здесь Вологодская троица прошла на рецепшн, зарегистрировалась и, дополнительно оплатив заселение, получила ключи от номеров. Соответственно, водитель и боец разместились в двухместный стандарт, а Бажанову достался индивидуальный люкс этажом выше. До настоящего времени никто из троицы, здание отеля не покидал, наблюдение продолжается. Покончив с организационной утренней текучкой, Дмитрий наскоро перекусил полуфабрикатными котлетами из морозилки и, пользуясь тем, что в запасе оставалось невеликое количество свободного времени, скоренько выдвинулся в направлении военно-медицинской академии, где полезно и в высшей степени приятственно провел без малого час Как оно и прогнозировалось, поначалу Шалимов отнесся к свалившимся на его голову незваным гостям-посетителям А. Настороженно, так как визит всей парочки был устно санкционирован с самого что ни наесть полицейского высока. Б. Неприветливо, так как визит всей парочки люто обломал планы Шалимова на вторую половину выходного дня. Однако после недолгого пристрелочного общения, лед недоверия промеж сторон сперва растопился, а затем и вовсе трансформировался в парообразное состояние. Инспектора Петрухин и Купцов на поверку оказались не просто вменяемыми мужиками, а именно что – своими в доску. Самое главное – не произошло того, чего так опасался Шалимов, собираясь навстречу. Сам механизм, с помощью коего та была инициирована, предполагал, что ее лейтмотивом станет интерес односторонний, то бишь отвечать на вопросы и сливать оперативную информацию придется исключительно в одну сторону – направлении магистральных зайцев. Между тем оказалось, что интерес у собравшихся взаимный, и что у решальщиков есть что предложить гене в качестве компенсации морального вреда. Первонаперво Шалимова искренне поразило известие о том, что сбитая на добролюбового баба служила в магистрале причем на одной из ключевых должностей. Зная оперативник об этом с самого начала, Возможно, и не стал бы столь ретиво бросаться на отработку версии пьяных студентов. Однако накануне Гене так и не удалось опросить потерпевшую. Его, ровно как и маму Яны Викторовны, банально не допустили на отделение хирургии, сославшись на постоперационную слабость пациентки. Невольно возникает вопрос, каким образом туда удалось просочиться Купцову. Ответ здесь, в общем-то, лежит на поверхности. Как этой ночью мудро заметил направляющийся на стрелку Тарас, с такими бабками пустят везде. Ну, такие, не такие, но в данном конкретном случае взятка за доступ к телу Яны обошлась Купцову в одну шестую месячного жалования. Таких финансов в генином портмоне, разумеется, не водилось. С не меньшим интересом Шалимов выслушал рассказ решальщиков о Кирилле Гордееве. Вологодский терпила, с самого начала вызвало у оперативника подозрения в интенсионной поведенческой фальши И вот теперь подтвердилось, что оперское чутье Геннадия не подвело. И это было весьма кстати. Поскольку, на коротке переговорив со студентом Прониным по пути из садоводства Березка в обезьянник, он почти убедился, что троица угонщиков в самом деле не имеет отношения к наезду на Асееву то бишь вчерашний верняк грозил обернуться завтрашним головником. но теперь в свете поведанного на служебном горизонте отчетливо замаячили сразу несколько палочек, имеющих неплохие шансы оказаться срубленными. Причем, по сути, за одну историю, то бишь за ДТП с тяжкими телесными, за кражу магнитолы, а также за хулиганство на воде, отягощенное невеликим возгоранием и порчей имущества. А по аквабайкерам этим у вас предположений нет? В части возможных персоналей. Как бы между делом поинтересовался воодушевлённый открывающимся перспективами Гена. доводных хулиганов просто руки пока не дошли, признался Купцов. Тема с Яной Викторовной, сам понимаешь, она для нас много важнее. Причём во всех аспектах. Согласен. Но когда-нибудь дойдут руки, убеждённо тряхнул головой Дмитрий. В чём-в чём, а вот в этом, парне я нисколько не сомневаюсь. не Небезрасчётливые листинки, подтвердил Шалимов. А покаместь на повестке дня самый актуальный вопрос. Гордей. Очень хочется прихватить его за жопу раньше Тарасовских. И здесь мы весьма рассчитываем, в том числе на твою помощь. Кхе. Не хочу вас расстраивать, но, как это ни парадоксально звучит, мои возможности по сравнению с вашими, мягко говоря, «Ладно, ладно, не прибедняйся». «Ничуть». «Говорю так, как оно на самом деле есть». «Кстати, парни, вам ксерокопия страничек гордеевского паспорта не треба?» «Я вот, словно чувствовал, на медне отшлёпал». «Спасибо, дружище. У нас есть все персональные данные. Проблемы с самой персоной». «Адрес на комендантском, я так понимаю, пробивали?» «Не было там гордея этой ночью, и теперь уже вряд ли появится». А телефон? Абонент устойчиво выключен, либо вне зоны. Это вы мегафоновский номер прозванивали? Почему? Насторожился Дмитрий. У него же билайн? Нифига подобного. Шалимов достал из заднего кармана видавший виды рабочий блокнот. Пошуршал страницами. Ну вот же. 921. По крайней мере, мне он задиктовал именно мегафоновский. Опять же. Наша дежурка вчера с ним именно по этому номеру связывалась. Очень любопытно. Ну-ка. Слушай, а ведь это какой-никакой, но шанс, а купчина? А то. Геша, БМВ Ухагардеевская сейчас где отстаивается? У нас на заднем дворе. А что? А то, что желательно бы ему позвонить и постараться убедить приехать за тачкой. Всего-навсего. Позвонить и убедить. но ну Как именно убеждать, честно говоря, не знаю, уловил суть сомнения Леонид. Я школу актерского мастерства, ровно как курсов риторики, к сожалению, не кончал. Уж молчу за Борисовича. Угу, обидеть бывшего опера может всякий, как бы оскорбился Петрухин. А вот понять, способны лишь единицы. Да и те, исключительно женского полу, съязвил купцов. Шалимов помолчал, размышляя а после скептически пожал плечами. «Позвонить, конечно, можно, но не думаю, что Гордеев – идиот, готовый дважды смеяться на одну шутку. Возможно, что и так», – признал в довода Петрухин. «Но в любом случае, если он даже просто отзовется, мы уже будем знать, что эта его трубка активна. Это раз. А значит, сможем попробовать оперативно заказать биллинги, антенны и отследить его перемещение в пространстве. Это два». «О как! И после этого вы продолжаете настаивать, что я прибедняюсь?» «В смысле? Я даже словосочетание такого, хотя бы и теоретически, представить не могу. Оперативно заказать биллинги», – хмыкнул Геннадий. «Да я за всю свою оперскую жизнь подобные распечатки и видел всего от силы полдюжины раз». С этими словами Шалимов разбудил свою мобилу, набрал мегафоновские цифры и, дождавшись отзыва, принялся сходу, жарить экспромту, убедительно, естественно и без всяких корочек об актерском мастерстве. В ожидании приезда Гордеева за машиной, на правах гостеприимного хозяина Шалимов сварил решальщиком трофейного кофе, коробка с которым некогда была отжата у залетных контрабандистов, и даже гомеопатически плеснул для аромата трофейного же коньяку. Под благородный напиток и благородный сигаретный дым Сама собой сложилась потекла беседа на отстраненные около философские темы о Вечном. В частности о том, в чем заключаются плюсы и минусы жизни на гражданке. И легко ли это сначала долго-долго быть, а затем вдруг раз и перестать быть ментом. Ну и как оно, парни, на вольных хлебах? Что воля, что не воля все равно, усмехнувшись, процитировал старую киносказку Петрухин. Здесь... Цитата из фильма Александра Роу «Мария Искусница». Сноска. «Не скажи, все ж таки у самого брюнета служите? Как там, призраки мальчиков кровавых по офису ночами не разгуливают?» «Может, и разгуливают», — подыгрывая собеседнику, согласился Дмитрий. «Ну а скупчиной распорядок дня офисного планктона. Ровно в 18.30 по заводскому гудку из конторы сваливаем. Так что до привидений просто-напросто недосиживаем и, в отличие от тебя, глубоко несчастны». «Это как?» «Те, которые счастливы, они же часов не наблюдают». «А, в таком разрезе, да, подобного счастья у меня полное галифе», – заржал Шалимов. «Я к чему веду? Тут примерно с недельку назад довелось мне пообщаться с одним хорошим знакомым, крупным коммерсантом, председателем наблюдательного совета», одной известной компании с международным капиталом, на минуточку долларовым миллионером. Ух ты, действительно, хм, хороший какой. Не виделись мы с ним около года. И вот, узнав, что я по-прежнему работаю опером, причем все в том же отделе, он ошарашил меня вопросом про цель. «Вглубь или вширь?» – уточнил Купцов. «Здесь в прямом смысле цель, не философском». И от такого лобового вопроса я понятное дело призадумался да уж тут призадумаешься он бы еще до кучи о смысле жизни спросил а призадумался я парни вот о чем последние десять с хвостиком лет я занимаюсь сыском и за это время формально превратился из лейтенанта милиции в майора полиции а из опер уполномоченного старшего опера уполномоченного не густо Но сейчас не об этом. Ключевое слово – формально. Так как за это время, по сути, ничего вокруг меня не изменилось. Я по-прежнему раскрываю преступления. Делаю ту же работу, что и раньше. И тут – бац вопрос про цель. Именно. В общем, подумал-подумал я и отвечаю. Хорошо делать свое дело, наверное. А он мне – нифига подобного, это не цель. Якобы нужно обязательно стремиться расти – Делать карьеру и желать большие звезды на погонах. Похоже, товарищ долларовый миллионер слегка не в теме, предположил Леонид. Есть маленько. По поводу звания я ему как смог объяснил. Рассказал, что в розыске нет большой разницы. Быть лейтенантом или, скажем, подполковником, что все равно все обращаются друг к другу на «ты», в форме на службу не ходят и работают рука об руку что авторитет и уважение к званию никакого отношения не имеют. Да и по деньгам небось дельта в районе трех-четырех тысяч, меркантильно заметил Петрухин, вряд ли больше. Не больше. Другими словами, по званию можно судить только о выслуге. Более оно не влияет ни на что. А что касается служебной лестницы, то должности у нас, как известно, принципиально делятся на руководящие и оперативные. И чем выше руководитель, тем больше он администратор и тем меньше опер. Да не сочти, дружище, за Крамолу, но, наверное, это и правильно, с точки зрения больших систем координат. А где тут Крамола? Отнюдь. Ты, Дмитрий Борисович, все правильно сейчас говоришь. Другое дело, что должно двигать нормальным оперативникам, чтобы он захотел стать начальником? Для начала, опять же, жалование. Вот только никакой существенной разницы в окладах нет. И главное, каких-то иных здоровых бонусов тоже. Верно. И вот в этом, возможно, одна из фундаментальных проблем системы МВД. Отсутствие правильных стимулов. В итоге, 90% руководителей – люди, которые просто сильно хотели руководить. И это основное их качество. А плоды их деятельности мы внизу все вместе хлебаем большими ложками. Докончил Петрухин вызвав у присутствующих, включая самого себя, здоровую гомерическую реакцию. «После встречи вернулся я в отдел», – отсмеявшись продолжил Шалимов. «И у момент в кабинете с ребятами тоже невзначай про цели заговорил, в порядке эксперимента». «И как?» «Да нет, говорят, все правильно, я бизнесу ответил». «Поздравляю, дружище, значит, у тебя здоровый коллектив». «В целом, да». «Но имеются нюансы. А куда без них?» «Тоже верно», — согласился Геннадий и потянулся к затрезвонившему на столе телефонному аппарату. «Слушаю. Пришел? Отлично. Ведите его ко мне. С предельным, так сказать, участием». Шалимов положил трубку и весело поведал решальщикам. «Мдя, а ведь я был лучшего мнения об умственных способностях Вологодского товарища». «Неужто явился?» ага Нашлась пропажа у дедушки в штанах.